44. По подсчетам Анны, прошло уже больше суток, как она была в подземелье. Передуманы все мысли, побеждены все страхи, перебраны все варианты будущего. Пришло время тупого принятия нынешнего положения, где в самом дальнем уголке все же притаилась надежда, неизменно усыхающая с каждой пройденной минутой. Каждый незначительный шорох или редкий звук возрождал надежду до невероятных размеров, Оследовавшая бесконечная тишина медленно убивала. Анна лежала на голом полу, свернувшись калачиком и обхватив себя за плечи. Она уже не чувствовала холода, бетона, не обращала внимания на клокочущую пустоту вокруг, не впускала в себя ни одной мысли. Она превратилась в одно большое ожидание. Ожидание чуда или смерти. А кто очень ждет, тот всегда дожидается. Сначала донесся едва слышный лязг железа по двери снаружи. Но для девушки он прозвучал, как пушечный выстрел. Анна настороженно приподняла голову и прислушалась. Звук повторился снова, но более уверенно и продолжительно. Затем дверь чуть подалась вперёд. Анна бессильно опустила голову на пол. Ей хватило мгновения, чтобы понять, что за дверью не тот, кого она ждала и молила о спасении. Дверь резко распахнулась, чуть не стукнув о стену, одновременно вспыхнул и свет под потолком. В комнату вошли трое мужчин. За их спинами в коридоре осталось еще несколько. Все были одеты по походному, в камуфляжные костюмы и при полном вооружении. Одним из вошедших оказался Тарас, вторым был Стас, а третий, по всей видимости, Бородин-старший. Хотя Анна никогда не видела последнего, но по внешнему виду и сыновним чувством к нему стаса догадалась сразу кто перед ней она жива спросил бородин низким баритоном стас проверь было бы печально терять такой образец стас наклонился к Анне и пощупал пульс девушка не сопротивлялась продолжая безучастно лежать на полу жива но похоже что без сознания произнес стас пульс слабый артем ты идиот — возмутился Бородин, сдерживая негодование. — Мог бы бросить хоть коврик женщине. Лежит на холодном полу, так и до болезни недалеко. Еды даже не оставил. Мне надо было тебе записочками все расписать. — Я оставил еды, — оправдывался Тарас. — Ей бы на неделю хватило. Вон и под поднос стоит. Пустой. На нем и крошки нет. А прошло чуть более суток, — констатировал Бородин. «Да тут была целая курица, колбаса, овощи, фрукты, конфеты и много другого!» Продолжал оправдываться Тарас. «Ага, курицу съела с костями, а конфеты с обёрткой. Это она в кому впала от несварения». «Честное слово, все было?» — обиделся молодой человек на недоверие. «Вон, ведро стоит. Может, мусор там спрятала?» «Ничего, абсолютно пусто», — изрёк Стас, взглянув в указанную емкость. Ни на входе, так сказать, ни на выходе. «Ничего не понимаю», — пробормотал Тарас. «Зато я понимаю, какой ты идиот», — нахмурился Бородин. «Что прикажешь нам делать теперь? Девка в отключке, но она нам нужна. Без нее нам не найти того, что надо. А через шесть часов наступит час икс». При последнем замечании сердце Анны радостно забилось. Она еле сдержалась, чтобы не скачать на ноги. «Значит, сегодня уже 18 апреля». Ее день рождения. Только утро или вечер, непонятно. Она не знала, во сколько наступает этот час икс. Выходит, Бородин располагает больше информации. Но это не важно. Важно, что она им нужна. И они решили взять ее с собой. Анна внутренне собралась, считывая информацию с мужчин. Ага, Бородин злится. Но это скорее не из-за нее, а от волнения перед решительным этапом. Стас пуст, спокоен. Он считает себя выигрышей при любом раскладе событий. Если у отца все получится, то он станет одним из властелинов мира. А если нет, то избавится от родителя, как от надоедливого тирана. Занятие всей этой наукой всю оставшуюся жизнь не входило в его планы. Тарас был отгорожен от всех, но в нем явственно читалось высокомерное злорадство, что скоро ему никто не будет указывать, что делать. И на девушку у него были... Свои планы. Ладно, все уже неважно. Артём, пусть ребята отнесут ее в изолятор. Медикам час для восстановления ее сил. Любыми путями. Даже если потом она сдохнет. Но не сразу. Жаль, конечно, будет. Но на кону нечто большее. Через два часа выступаем. И она нужна мне сильной и послушной. Ты меня понял? Да. Отрапортовал Тарас, скрыв свой протест. Зашли двое мужчин и подняли Анну на руки. Она повесла безжизненной куклой, но четко все отмечала в мозгу: вот сырой подвальный коридор, слабо освещенный лампами, потом небольшая лестница вверх, снова коридор, и короткий переход, который привел в помещение более напоминающее жилое: высокая кушетка, заправленная бельем, шкафчики с медикаментами, непонятная аппаратура и операционный стол. Все указывало на медицинский кабинет. Анну бережно уложили и на несколько минут оставили одну. Неуверенная в том, что в комнате нет камер видеонаблюдения, девушка лежала недвижно, прикрыв веки, но внимательно осматриваясь и вслушиваясь в то, что происходит за дверью. «Нужно привести ее в чувство. Дайте что-нибудь укрепляющее и восстанавливающее силы. Но не переборщите», — разговаривал Тарас в коридоре с мужчиной средних лет в белом халате. «Она должна быть сильной и здоровой». Никаких ваших новых препаратов, после всплеска активности от которых потом падают замертво. Мне труп не нужен. Вы меня поняли? Мне надо осмотреть сначала пациента. Сделаю все, что смогу, — кивнул мужчина. Мужчина вошел, плотно притворив за собой дверь. Шаги Тараса удалились прочь. Доктор подошел к Анне, пощупал пульс, отсчитав время по наручным часам. Удовлетворённо крякнул и приоткрыл девушке века, чтобы узнать реакцию на свет. На миг замер. Он удивился лишь на мгновение, а затем привычно продолжил свое дело. Похоже, что он повидал всякое в этих застенках. После долгих подсчетов, измерений и подключения Анни-капельницы с какими-то препаратами, извлеченными из многочисленных шкафчиков, доктор достал мобильный телефон. «Пришлите кого-нибудь для контроля в нулевую», сказал мужчина в трубку. «Двоих». Затем застыл около неподвижного тела девушки, задумчиво рассматривая ее. «Откуда ты взялась? И чем так насолила боссу?» задумчиво произнес доктор вслух. «Не беспокойся, красавица. Все будет в лучшем виде тебе сделано». Тихо скрипнула дверь. Вошли две медсестры, одна из которых показалась Анне смутно знакомой. «Приглядывайте за ней, не спуская глаз». Обернулся мужчина на звук. «Как очнется, доложите мне». Если не очнётся через пятнадцать минут, тоже звоните. Головой отвечаете. Даже присесть негде, — сказала одна из женщин, едва дверь за начальником закрылась. Хуже инквизиторов, будто мы не люди. — А почему так? — спросила вторая женщина, и Анна с удивлением услышала узнаваемый голос. — Ты новенькая, еще со всеми правилами незнакома. Персонал во время бдения не должен сидеть. Ибо это, по мнению руководства, расслабляет. Мы можем задремать и проспать что-то важное с пациентом. «Неудобно очень. У меня ноги болят, варикоз», — страдальчески заявила первая. «И как тебя на работу взяли сюда такую?» — проворчала вторая медсестра. «Ладно, стой тут. Недалеко комната охраны. Выключу у них временный стульчик. Посидим по очереди. Если что, то сошлюсь на твою немощь. Не удивляйся, если только после этого тебя уволят. «Да я все равно временно пришла на замену», — не расстроилась от новости первая женщина. Едва сострадательная напарница вышла, как та быстро подошла к Анне. «Я, Стрип, ты меня слышишь?» — произнесла она полушепотом. «Марта?» — удивленно воскликнула Анна и попыталась сесть. Действительно, трудно было признать сразу полупомешанную ясновидящую в этой ухоженной, посвежевшей женщине. Вета явно постаралась на славу, придав ей презентабельный вид. Лежи, как лежала. Мягко, но настойчиво удержала ее Марта. Не показывай вида, что очнулась. Хорошо. Почти не шевеля губами, ответила Анна. Как ты здесь оказалась? Долго рассказывать, но быстро было сделать. Он привел меня сюда. Я должна помочь тебе. Друзья твои поблизости. Но им не выручить тебя, пока ты внутри здания. Наберись терпения. «Будем выжидать. А сейчас мне кое-что нужно сделать, пока напарница не вернулась». С этими словами Марта профессиональным движением перекрыла капельницу и сняла флакон с подставки. «Что ты делаешь?» — Изумленно спросила Анна. «Здесь могут быть камеры?» «Они, несомненно, есть», — ответила Марта, поспешно роясь в шкафчиках. «Но откуда тупым охранникам знать, что приказал мне доктор?» «Ага, вот то, что нужно». Я так и знала, что они пользуются нашими разработками. Марта взяла новый флакон физраствора и ввела в него только ей ведомый препарат, найденный секунду назад. Так, хорошо бы еще... Ага, и это есть. Добавим пару кубиков и получим... Марта установила новую систему на место старой, внешней, ничем не отличающейся. Что ты мне вводишь? Не удержалась от вопроса Анна. Долго объяснять, все равно не поймешь медицинских терминов. «Просто доверься мне. Это поставит тебя на ноги». «Но, если честно, я и так хорошо себя чувствую», — призналась Анна. «Просто симулировала, дабы выждать время». «Замечательно», — подытожила Марта. «Но не надо, чтоб в тебя вливали всякую неизвестную дрянь. А мы должны сохранить пока видимость, что все идет по их плану. А мой рецепт просто волшебный, поверь. Я сама принимала в свое время участие в его разработке. Это не только восстановит твои силы» но и отточит твои навыки, а, возможно, и вытащит наружу скрытые способности. Так что лежи молча и наслаждайся. Слышу, что сюда тащится стул для немощной сотрудницы. Все это Марта проговорила с кроговоркой на одном дыхании и быстро добавила, отходя к стене. «Минут через десять можешь подавать признаки жизни, но не переусердствуй». «Вот стул», — валилась напарница. «Ты первая отдохни минут десять, потом я сяду». Спасибо тебе большое. Марта села, вытянула ноги и блаженно прикрыла глаза. Только не спи, тут камеры все записывают. После минутной паузы первой заговорила Марта. Ты давно тут работаешь? Не очень, чуть меньше года. Тут больше года мало кто держится. Почему? Как видишь, полный пансион, больница в лесу, на выходные даже не отпускают в город, звонить не дают даже родственникам. Секретность великая. Тебе разве не объяснили? Говорю же, что временно тут, на неделю, не больше. Странно это. Первый раз вижу, что кто-то временно сюда пришел. Договор минимум на год заключается. Но, видать, у тебя тут большое знакомство? «Угу», — уклончиво ответила Марта. «А ты почему согласилась, раз так все тут строго? Деньги немалые предлагают, а я одинокая». Муж ушёл давно, а дочка за границей замуж вышла. Редко общаемся с ней. Чего терять-то? И это верно. Ради денег и потерпеть можно. Собираешься продлить контракт? Не знаю пока. И хочется, и колется. А что так? Растерять тебе нечего. Подначивала Марта на откровенность собеседницу. Да нехорошее место это. Нутром чую. Сначала все розово было. Работа как работа, условия все есть. Только вот пациенты, хоть и малочисленные, и, как правило, недолго тут задерживаются, один другого страннее. Жутковато как-то от них бывает. Если тебе все рассказать, то волосы дыбом станут. Женщина на мгновение замолчала, а потом, понизив голос, до шепота добавила. А еще поговаривают, что те, кто работал здесь, потом бесследно исчезают после увольнения. Но, наверное, сказки, навеянные местом. Лично я о таком не знаю. <связывая> <связывая> простонала Анна, изображая слабость. Она уже отследила десять минут по часам на руке Марты. Смотри, приходит в себя. Надо доктору звонить. Подожди, может, еще нет. Может, это побочный эффект от лекарства, остановила напарницу Марта. Случается такое, человек шевелится, но еще не в себе. Подождем еще. Согласна, да я присяду, тоже ноги гудят. «А не знаешь, что ей капают?» — спросила Марта, уступая место. «Нам не сообщают, но предполагаю, что и всем остальным, кто сюда попадает. Противная штука, надо сказать». «Почему?» «Вроде как должно все это помочь человеку в себя прийти», — усомнилась нарочито Марта. «Да, это так. Приходит человек в чувство, но редко в себя», — хмуро заметила собеседница. «Что ты этим хочешь сказать?» — насторожилась Марта. Человек приходит в чувство, но он как бы уже не тот, что был прежде. Я заметила, и это не временный эффект. Понимаешь, будто ему прополоскали мозги. Он все помнит, что было раньше, но относится к этому уже по-другому. Как это? Вот представь, ты уснула и проснулась. Помнишь все и вся, но уже нет эмоций тех, что были. Тебя не волнуют ни твои привязанности, ни твои переживания, нет приоритетов, амбиций, желаний ты способен только на то что тебе прикажут сейчас и подчас раскрываются доселе дремавшие способности но ты можешь применить их только в тех целях и так как прикажут тебе так вот как модернизировали мой препарат едва слышно произнесла марта задумчиво глядя на анну хорошо что я успела о чем это ты насторожилась напарница что ты много вопросов ты задаешь а простонала анна громче «Надо было выручать помощницу». Слыша весь разговор, Анна удивлялась, что не чувствует в Марте помешательства. Все было логично и проведено с умом. «Звони доктору», — перебила речь Марта. «Теперь точно очнулась пациентка».